Ромен Гори. Рассказ «Гуманист». Читает Владимир Левашов. В те времена, когда к власти в Германии пришел фюрер Адольф Гитлер, жил в Мюнхене некто Карл Лёви. Фабрикант игрушек по роду своих занятий, человек жизнерадостный, оптимист – Верящий в человечество, хорошие сигары и демократию, и не принимающий чересчур близко к сердцу крикливые заявления нового канцлера, будучи убежденным, что разум, чувство меры и некая врожденная справедливость, несмотря ни на что близкая любому человеку, в самом скором времени возобладают над сиюминутными заблуждениями. На настойчивые предостережения приятелей, приглашавших его последовать за ними в эмиграцию, Герлеви отвечал доброй усмешкой и, удобно устроившись в кресле, не выпуская изо рта сигары, предавался воспоминаниям о старых друзьях по окопам Первой мировой. Некоторые из них сегодня, высоко поднявшиеся, не приминули бы в случае надобности замолвить за него словечко. Угостив обеспокоенных приятелей рюмкой ликера, он провозглашал тост за человечество, в которое, как он выражался, будь оно в нацистской или прусской форме, в тирольской шляпе или рабочей кепке, он крепко верит. И факт, что в первые годы нового порядка Гер Карл не испытывал ни слишком больших опасностей, ни даже неудобств. Бывало, конечно, как-то его оскорбили, в чем-то притеснили, но то ли окопные друзья и впрямь в тайне помогали ему, а может, его собственное истинно немецкое жизнелюбие и соответственно внушающий доверие вид сыграли определенную роль, но до поры, до времени власти не проявляли к нему никакого интереса. И пока те, чьи свидетельства о рождении оставляли желать лучшего, направлялись в изгнание, наш друг продолжал спокойную жизнь, деля время между своей фабрикой, домашней библиотекой, сигарами и прекрасным винным погребом, поддерживаемый непоколебимым оптимизмом и верой в человечество. Потом грянула Вторая мировая и положение несколько ухудшилось. Настал день, когда его решительным образом не пропустили на собственную фабрику, а на завтра какие-то молодчики в форме накинулись на него и крепко потрепали. Герлеви бросился к телефону, но окопные друзья все как один куда-то исчезли, и он впервые почувствовал беспокойство. Войдя к себе в кабинет, он остановился и долгим взглядом окинул стеллажи книг, закрывавшие стены. Взгляд его был долгим и пристальным. Сокровища мудрости говорили в пользу людей, в их защиту и оправдание, умоляя Гера Карла не терять мужество и не поддаваться отчаянию. Платон, Монтень, Эразм — Декарт, Гейне, следовало доверять великим, набраться терпения, дать человеческому время проявить себя, разобраться в этом хаосе и недоразумениях, а держать над ними верх. Французами придумано отличное выражение на этот счет. «Прогоните естество», — говорится у них, «оно бегом вернется к хозяину». Великодушие, справедливость, разум победят и на сей раз, хотя, очевидно, для этого может потребоваться какой-то срок. Главное — не терять веру, не впадать в уныние, хотя не мешало бы и принять кое-какие меры предосторожности. Гер Карл сел в кресло и задумался. Это был пухлый и человек, с поблескивающими стеклами очков, тонкими губами, изгиб которых, казалось, хранил следы всех когда-либо слетавших с них прекрасных слов. Долго и внимательно оглядывал он книги, знакомые безделушки, будто и спрашивая совета, и понемногу глаза его стали оживать. Лицо засветилось лукавой улыбкой, и, обращаясь к тысячам томов, Гер Карл поднял перед собой тонкий бокал, как бы заверяя их в своей верности. На службе у Гера Карла Уже четверть века состояла чита добрых мюнхенцев. Она экономка и кухарка, прекрасно готовившая его любимые блюда. Он шофер, садовник и сторож. У Гера Шульца была единственная страсть – чтение. По вечерам, когда его супруга принималась за вязание, он на долгие часы погружался в книгу, взятую по рекомендации Гера Карла. В их маленьком домике в глубине сада нередко звучали зачитываемые вслух достойнейшие и вдохновеннейшие строки. Любимыми авторами Гера Шульца были Гёте, Шиллер, Гейне, Эразм. Случалось в минуты одиночества. Гер Карл приглашал друга Шульца заглянуть к нему в кабинет, где, раскурив сигары, они подолгу беседовали о бессмертной душе — свободе и прочих прекрасных вещах, упоминаемых в тех самых книгах, на которые оба поглядывали с трепетным почтением. Вот почему именно к другу Шульцу и его супруге обратился Геркарл в этот трудный для него час. Прихватив с собой коробку сигары и бутылочку вина, он навестил их в маленьком домике на краю сада и изложил свой план. На следующий день Гер и фрау Шульц принялись за дело. Был скатан в рулон ковер из кабинета Гера Карла, в полу проделаны отверстия и установлена лестница, ведущая в подпол. Прежний вход замуровали. К этому времени туда уже была перенесена добрая половина всех книг «Сигары и вина». Фрау Шульц с сугубо немецким чувством уюта приложила невероятные старания, чтобы уже через несколько дней подпол превратился в милую и обустроенную комнатку. Вход в нее тщательно замаскировали плотно подогнанной крышкой, закрытой сверху ковром. После чего Гер Карл... В сопровождении друга Шульца в последний раз вышел из дому подписать необходимые бумаги и оформить фиктивную продажу фабрики и дома, дабы уберечь их от конфискации. При этом Гершульц Шульц настоял на том, чтобы Гер Карл сохранил при себе расписки и документы, которые позволят законному владельцу в нужный момент вступить во владение своим имуществом. Потом заговорщики вернулись домой, и Гер Карл, хитро улыбаясь, спустился в свое укрытие, чтобы в надежном месте дождаться наступления лучших времен. Дважды в день, в полдень и в семь часов вечера, Гер Шульц, приподняв ковер, снимал крышку подпола, и его супруга относила вниз прекрасно приготовленные блюда и бутылку хорошего вина. А вечером друзья собирались вместе, чтобы побеседовать о каком-нибудь возвышенном предмете, правах человека, терпимости, бессмертии души, и маленький подпол, казалось, озарялся их по вдохновенными взорами. В первое время Геркарл Карл просил также приносить ему газеты и держал у себя радиоприемник. Но примерно через полгода, поняв, что известия становятся все более и более тревожными и мир, как видно, действительно катится к своей гибели, он приказал радио убрать, чтобы ни единым упоминанием о сиюминутных переменах не подорвать желанную веру в человечество. Так... Скрестив на груди руки, поигрывая улыбкой на губах, Геркарл продолжал оставаться твердым в своих убеждениях, отказываясь иметь в своем подполе малейший контакт с тревожной действительностью, лишенной будущего. Под конец он отказался даже от чтения угнетавших его газет и довольствовался перечитыванием шедевров, черпая из них вечную силу противостоять, временному во имя поддержания своей веры. Гер Шульц с супругой перебрались в дом Гера Карла, чудесным образом сохранившийся от бомбардировок. На фабрике у Гера Шульца поначалу были сложности – Но бумаги существуют именно на такой случай, и они подтвердили, что он вступил в законное владение делом после бегства Гера Карла за границу. Жизнь при искусственном освещении и недостатке свежего воздуха прибавила Геру Карлу полноты, щеки его по прошествии нескольких лет потеряли прежний румянец, Тем не менее оптимизм и вера в человечество крепли. Он мужественно держался в своем погребе, ожидая, пока на земле восторжествует великодушие и справедливость, и несмотря на то, что известия, которые приносил ему из внешнего мира друг Шульц, были крайне плохи, он не поддавался отчаянию. Несколько лет спустя, после падения Третьего Рейха, Некий друг Гера Карла, возвратясь из эмиграции, навестил особнячок на Шиллер-штрассе. Дверь ему открыл высокий, сидящий слегка сгорбленный господин профессорской наружности. В руках он держал раскрытый томик Гетте. «Нет, Герлеви здесь больше не живет». Он не оставил никакого адреса, и все поиски после окончания войны не дали никакого результата. Всего доброго. Дверь закрылась. Гер Шульц поднялся в дом и направился в библиотеку. Его супруга уже приготовила поднос. Теперь, когда в Германии вновь заговорили об изобилии, она баловала Гера Карла самыми изысканными блюдами. Ковер был скатан, крышка подпола поднята. Гер Шульц отложил томик Гёте, взял поднос и спустился вниз. Гер Карл сильно ослаб и страдает флебитом. К тому же стало пошаливать сердце. Следовало позвать врача, Но нельзя подвергать Шульцев такой опасности. Их расстреляют, если кто-то прослышит, что они уже многие годы кого-то прячут у себя в подполе. Надо терпеть и не сомневаться, что совсем скоро справедливость, разум и человеческая великодушие победят. Главное ⁇ не терять надежду. Каждый день, когда Гер Шульц приносил в подпол плохие новости, Оккупация Гитлером Англии особенно сильно огорчила Гера Карла. Он старался найти для друга Шульца доброе словечко и подбодрить его. Он жестом показывает на книги, напоминая, что человеческое побеждало всегда, и только так могли родиться великие шедевры. Гер Шульц возвращается наверх значительно успокоившимся. Дела на фабрике игрушек идут замечательно. В 1950 году Гер Шульц сумел расширить производство и удвоить оборот. Он компетентный руководитель. Каждое утро фрау Шульц относит вниз букетик живых цветов, которые она ставит у изголовья кровати Гера Карла. Она поправляет ему подушки, помогает переменить позу и кормит его с ложечки, поскольку У самого у него уже не хватает сил. Теперь он едва может говорить, но порой глаза его наполняются слезами, и благодарный взгляд останавливается на лицах прекрасных людей, которые столько лет помогают ему сберечь веру в них и в человечество вообще. И чувствуется, что умрет он Счастливым и удовлетворенным, полагая, что все-таки был прав. Мы читали рассказ Ромена Гори «Гуманист».